Хитрец, хлопнул себя по лбу. Ах, голова моя, все уже забывать стало. Ну, говори, повелела Анна Иоанновна, что еще? В армии состоял в солдатах отрок один и первым на фас перекопа вскочил, так я матушка чин ему дал. И верно сделал, одобрила его императрица. «Да сей не учен, матушка. Не учен, да зато храбр. Такие-то и надобны Из долгоруких он, матушка». Царица нахмурилась. «Долгорукие ее личные враги. Они кичились древнюю славой предков своих. Они бунтовали против неё и ее фаворита графа Берона». «Дал так дал, — недовольно сказала императрица». Не отнимать же мне шпагу у сосунка, пущай, таскает ее, но грамоте учить его не дозволю. Война с Турцией закончилась в 1739 году, когда Василию Долгорукому исполнилось 17 лет, а за спиной юноши уже отполыхали пожары Очакова и Бахчисарая, в битвах окрепла его рука. Стоившие народу немалых жертв, эта война никакой пользы России не принесла, разве что озлобила ханство. В истории все объяснимо. Могущество России, военное и экономическое, еще не созрело до такой степени, чтобы Крым взять и удержать за собой. В последующее царствование Елизаветы Петровны многое на Руси изменилось к лучшему. Было создано национальное русское правительство, куда вошли умные деловые люди. На берегах Невы открылась Академия художеств. Промышленность ковала для армии мощное добротное вооружение. Флот российский снова распустил паруса. При Елизавете семь лет подряд Европу сотрясала война, которую принято называть «семилетней». Вызвал эту войну прусский король Фридрих Великий, талантливейший полководец XVIII века, глубокомыслящий хищник, оригинальный стратег, побеждать которого было нелегко. В рядах армии, прокладывающей дорогу на Берлин, состоял и князь Василий Михайлович Долгорукий. В битве под Кюстриным он был жестоко изранен, но фронта не покинул, за что награда ему был чин генерал-поручика. Слава фея капризная, и никогда не знаешь, где она тебя увенчает лаврами. Ему было уже 50 лет, когда началась очередная русско-турецкая война. Стотысячную армию возглавлял крымский хан Крым-Гирей. Бестрота одежд, блеск лад, колчанов и сабель, разукрашенных позолотой и камнями, сочетались со строгой мрачностью европейской амуниции – Новенькие французские пушки замыкали торжественное шествие армии Гирея. Вся эта орава вторглась на Украину, и вновь запылали города и села, опять, как во времена Батыя, арканили людей словно скотину и тысячами гнали в крымскую Кафу, где шла бойкая торговля людьми на базарах. Кавалерийская орда крым с воплями вкатывалась в земли польские, по которым татары пронеслись, как через жнитво проносится черный смерч. На их пути всё было уничтожено, все осквернено, все обесчищено. Они вырезали ляхов семьями, а прекрасных полонянок табунами гнали в Крым для продажи в гаремы. Пламя пожаров колыхалось над многострадальной Польшей, И было жутко, как никогда. Русские генералы собрались в Зимнем дворце. Армию поднимать в поход. Отмщение врагу многовечному близится. Кровь великая будет, но и слава прибудет 15 июня 1771 года русская армия под командованием солдата Василия Михайлова сходу уперлась в твердыни перекопа. Долгорукий приставил подзорную трубу к слезящемуся от пыли глазу, всмотрелся в возню янычар крепостных фасах, вдоль которых красовалось страшное ожерелье из отрубленных голов христиан. «Един раз пришел я суды мальчиком-солдатом», сказал он штабу, а ныне явился во второй уже стариком-генералом, Товары Ши обратился к войскам. Первый из вас, кто взойдет на фас перекопи, и останется жив, жалую я офицерской шпагой.